но мужикам-христианам король не дозволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, то есть между землевладельцами. Холопы остаются в прежней зависимости от господ, вольности им, государь, давать не будет. Договор, сказали мы, устанавливает порядок верховного управления, Государь делит свою власть с двумя учреждениями – Земским собором и Боярской думой. Так как Боярская дума вся входила в состав Земского собора, то последний в московской редакции договора 4 февраля, о которой сейчас, скажем, называется «Думою бояр и всей земли», в договоре впервые разграничивается политическая компетенция того и другого учреждения. Значение Земского собора определяется двумя функциями. Во-первых, исправление или дополнение судного обычая, как и судебника, зависит от бояры всей земли, а государь дает на то свое согласие. Обычай и московский судебник, по которому отправлялось тогда московское правосудие, имели силу основных законов. Значит, земскому собору договор усвоял учредительный авторитет. Ему же принадлежал и законодательный почин. Если патриарх с освященным собором, боярской дума и всех чинов люди будут бить челом государю о предметах, не предусмотренных в договоре, государю решать возбужденные вопросы с освященным собором, боярами и со всей землей по обычаю московского государства. Боярская дума имеет законодательную власть. Вместе с ней государь ведет текущее законодательство, издает обыкновенные законы. Вопросы о налогах, о жаловании служилым людям, об их поместьях и вотчинах решаются государем с боярами и думными людьми. Без согласия думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах, установленных прежними государями. Думе принадлежит и высшая судебная власть. Без следствий суда со всеми боярами государю никого не карать, чести не лишать, в ссылку не ссылать, в чинах не понижать. И здесь договор настойчиво повторяет, что все эти дела, как и дела о наследствах после умерших, бездетно. Государю делать по приговору и совету бояр и думных людей, а без думы и приговора бояр таких дел не делать.